Двести сороковое. Май тридцать первое. Помогу. Мир велик, везде храм, великий храм, храм владыки. В красоте выход и решение. Если нет такой красоты на земле, то дойти к ней надо по земле. Энергии на творчество направить, на творчество творить в самозабвении, творить в экстазе. Поймите экстаз творчества. Объедините энергии для творчества и во имя Его. Энергию тела, чувств и духа обратите к творчеству. В этом и радость, и спасение. Соединены красотой и для творчества. Это высший аспект любви. Сумейте выбрать путь верхний. И я с вами и помогу. И сохраните все и сосуды нерасплесканными.